За границей барьера отчужденное пространство соснового бора лаз ведущий на поверхность находился на склоне поросшего металлической растительностью холма монгол первым выбрался наружу осмотрелся сделал знак гонте можешь подниматься тайный выход из подземелий был оборудован по всем правилам оба сталкера оказались в подготовленном укрытии у вершины господствующей над прилегающей местностью высоты Отсюда легко заметить опасность, избежать засады. Гонта присел, осматриваясь. Когда-то здесь выселись каменные джунгли одного из микрорайонов мегаполиса. Но постепенно от этой части города-гиганта остались лишь оплывшие холмы, заросшие металлорастениями, да невысокие огрызки руин, над которыми теперь царила архитектура техноса. Футуристические сооружения, сплетенные из автонов, рвались ввысь, переплетались между собой, образуя сложные, абстрактные, загадочные формы. Постройки скоргов закрывали небо. Под сенью исполинских конструкций царил багряный сумрак. Трещины, образовавшиеся в земной коре еще во время катастрофы 51 -го года, здесь были намного шире. Они источали красноватое сияние, из недр исходил жар, ядовитое испарение лениво истекали из разломов. В зловещем углу часто пронзали электрические разряды. В распадках между холмами пузырились зеленоватые лучи фрича. Новая реальность. Среда обитания эволюционировавших машин. Худшее место для человека, где каждый квадратный сантиметр пропитан токсинами. На каждом шагу встречаются обломки былого величия цивилизации людей. Но они уже прошлое. Если Гонта созерцал окрестности с несвойственным сталкеру всевозрастающим напряжением, то Монгол наконец почувствовал себя как дома. Имплантированное сердце зверя постепенно заряжалось. Заработал главный метаболический имплант, вслед за ним подключился расширитель сознания. Окружающая реальность давно не вызывала у него дрожи. Здесь все выглядело привычно, знакомо. Он был одним из тех, кто принял новую среду обитания, приспособился к ней. Выучил правила выживания, написанное кровью сотен сталкеров. Монгол устало прикрыл глаза, не утратив при этом способность воспринимать окружающее. Исковерканное пространство не выглядело для него мертвым. В сознании сталкера термин «природа» давно заместило понятие «техносфера» или, если выражаться короче, лаконичнее «технос». Сотни разновидностей механоидов обитали под сеней металлических джунглей. Миллиарды скоргов таились во мгле образуя многочисленные колонии. Десятки разновидностей металлорастений образовывали настоящие заросли, которые могли убить, а могли спасти жизнь, в зависимости от того, обладал ли человек, дерзнувший выжить в царстве машин, достаточными знаниями об окружающем мире. Имел ли он мужество принять новую данность и следовать ее законам? Расслабься, тут безопасно. Минут 10 можно передохнуть. Гонта кивнула сполз на дно укрытия, он был измотан долгим переходом через зону повышенной гравитации. Монгол же, напротив, преобразился, ожил, словно слабые эманации таинственных энергий узла придавали ему сил, возвращали к жизни, изгоняя усталость, меняя настроение к лучшему. Импланты уже заработали на полную мощность, и в сознание тут же вкралась тревожная нотка. Мысленно разобравшись с источником неприятного ощущения, Монгол вскрыл тайник и начал переодеваться. Экипировку, предназначенную для выхода за пределы аномальных пространств, он быстро и аккуратно упаковал в защитный пластиковый контейнер. На смену ей достал облегченный вариант полевой брони, на 90% состоящий из легких, но чрезвычайно прочных, стойких к агрессивным средам композитных материалов. Движения сталкера были уверенными, сноровистыми. Единственным, но беспощадным учителем для него стали отчужденные пространства. Об усвоенных уроках говорили рубцы и шрамы на теле, а также десятки имплантов, сформированных мастерами-мнемотехниками в местах, где организм был инфицирован дикими колониями скоргов. Сменив экипировку, он достал из тайника СВК. «Снайперская винтовка системы Карташова». гонто по-прежнему сидел, прикрыв глаза, наслаждаясь минутами покоя. Монгол не стал его тревожить. Просьбу Славки он выполнил и теперь волен заняться собственными делами. Хотя Гонта вызывал в нем чувство подсознательного недоверия. Надо бы пробить его по базам данных сталкерской сети, подумал Монгол, перемещаясь в замаскированную стрелковую ячейку, оборудованную в комплексе с укрытием. Заняв позицию, он припал к оптическому прицелу. В багряной полумгле действительно что-то двигалось, подтверждая данные, полученные от имплантов. Внезапным порывом налетел ветер, принеся с собою нудную морость кислотного дождя. Мельчайшие капли агрессивных химических соединений, соприкасаясь с толстыми ветвями древовидных автонов, тут же вкипали, оставляя в серебристом материале мельчайшие оспинки, выделяя ядовитое испарение, а вскоре в багряном сумраке появились клочья желтоватого тумана. В оптическом прицеле, продавливаясь сквозь желтоватую муть, возникли четыре фигуры – Трое боевиков группировки «Пламенный крест», облаченные в легко узнаваемую экипировку секты, двигались по пространству бывшей городской улицы, пробираясь между завалами бетонных обломков, нагромождений старой техники, настолько проржавевшей и деформированной, что на нее уже не позарился ни один скорг Во главе группы двигался Молох. «Живучий!» – расстроился монгол. Фанатиков «Пламенного креста» он откровенно не любил. В основном за их ничем не оправданную жестокость. Группу сильно потрепали военные, от каравана теперь осталось одно название. Молох потерял в схватке часть брони, в том числе и боевой шлем. Его лицо скрывала сейчас лишь дыхательная маска. Лысина сталкера поблескивала от влаги. Он ловко и бесшумно перебегал от укрытия к укрытию, останавливаясь лишь на мгновение, чтобы окинуть сканирующим излучением имплантов ближайшие руины, склоны холмов до да предстоящий отрезок путей. Следом за монголом двигались двое высоких, худых фанатиков, сгорбившихся под тяжестью объемистых тюков. За ними, пошатываясь, брел высокий, худощавый парень в изодранной одежде. Монгол коснулся сенсора. Прирученная колония скоргов, живущая в стареньком оптическом прицеле, отреагировала на серию импульсов, увеличивая и детализируя изображение. Точно. Зрительная память не подвела. Это был именно тот парень, которого он видел у оконного проема многоэтажки перед самым началом схватки. Ситуация ясна как день. Лишившись насильщиков, Молох захватил незадачливого экстремала, навьючил его и погнал через барьер. Парень едва переставлял ноги. Его участь была предрешена. Если не рухнет замертво по дороге, то станет добычей скоргов. Фанатики его попросту перестрелят. Это в лучшем случае. Для большинства сталкеров подобная ситуация не стала быть дилеммой. Кто решится связываться с Молохом из-за какого-то мотылька, случайно попавшего в отчужденное пространство? Мотылек. На жаргоне обитателя отчужденных пространств не имплантированный сталкер. Выживание мотыльков целиком зависит от состояния экипировки с замкнутыми циклами жизнеобеспечения. Врагов себе наживать, дураков нет. Да и что возьмешь с незадачливого экстремала? Назад через барьер вытащить Гонта постепенно перешел в себя после долгого изнурительного перехода через барьер. Артефактный накопитель исправно заработал, накапливая заряд. Теперь энергии для работы систем бронекостюма достаточно. Можно не беспокоиться о сменных блоках питания. Сердце зверя постоянно подзаряжалось от многочисленных энергополей, излучение которых пронизывает все аномальные пространства. Он задействовал расширитель сознания. Осмотрелся. Местный купол «Барьера» сканировался примерно в трех километрах. Укрытие проводника располагалось на склоне одного из оплывших, заросших исполинскими автонами холмов, в которые превратились городские здания. Здесь, в границах отчужденного пространства, разрушения носили избирательный, прихотливый характер. к темной глыбой виднелся целый микрорайон, практически не пострадавший в момент катастрофы. Но серьезно потрепанный пульсациями узла правее – километрах в двух от точки сканирования множественные энергетические всплески отмечали границы военной базы, расположившейся на расчищенных от металлической растительности территориях. Такой смешанный ландшафт, где цепочки холмов господствовали над разветвленными оврагами, соседствуя с кварталами руин, был характерен для соснового бора. Монгол вывел его достаточно дикую область, изобилующую убежищами. Каждая из многочисленных возвышенностей на самом деле являлась оплывшими руинами здания. Внутри, под панцирем спрессованного строительного мусора, таилось множество различных помещений, как исследованных сталкерами, так и нетронутых со времен катастрофы. Несмотря на близкое соседство военной базы, места дикие, нехоженные. Надо выбираться отсюда. До Тамбура еще топать и топать. Непонятно, куда подевался монгол. Гонта мысленно переключился на ближнее сканирование. а «Ага, у него тут еще и стрелковая ячейка оборудована. И с кем же ты воевать собрался, дружище?» Гонта увеличил радиус сканирования. Обобщенная расширителем сознания картина происходящего ему вовсе не понравилась. По оврагу между холмами двигались жалкие остатки каравана фанатиков Пламенного Креста. Вслед за ними, укрываясь в зарослях металлорастений, словно стая шакалов, крались... Десятка два имплантированных сталкеров, но что самое удивительное, вольные старатели, рассчитывающие на легкую поживу, не подозревали, что за ближайшим поворотом оврага накапливается группа сталтехов. Механическая нежить предчувствовала скорую схватку, надеясь поживиться трупами фанатиков и мотыльков. «Пищевая цепочка», – проскользнула полной злой иронии мысль. Монгол, судя по всему, собрался выставить Молоху смертельный счет. Иначе зачем ему понадобилось в дополнение к автомату еще и снайперская винтовка? — Ладно, — подумал Гонта, мысленно наметив маршрут. — Ты тут забавляйся, а я пошел. Он незаметно покинул укрытие и, отыскав тропу, проложенную механоидами в чаще металлокустарников, направился в противоположную от барьера сторону. У него даже не возникла мысль предупредить Монгола о приближающейся опасности. У каждого обитателя отчужденных пространств своя жизненная философия. Немногие способны выжить среди эволюционной борьбы техноса, но те, кому это удалось, сформировавшихся взглядов уже не меняют. «Молох», — сухо произнес монгол, активировав чип мюфона. Сталкер, двигавшийся во главе группы, тут же остановился. Резко присел. Двое фанатиков, тащивших тяжеленные тюки, метнулись в укрытие, бросив драгоценное имущество. Лишь захваченный в плен парнишка остался стоять, отупевший от невыносимой пытки перехода через гравитационный барьер, уже успевший отчаяться и потому безучастный к окружающему. «Кто тут?» — яростно прохрипел Малах. прижавший спиной к угловатому обломку гранитной глыбы с позеленевшей бронзовой табличкой, он несколько секунд безуспешно пытался обнаружить позицию сталкера, затем взглянул на миниатюрный дисплей «Нанокомпа», но не увидел на карте местности ничего нового. Пелинг сигналом юфонной связи отсутствовал. Молох грязно выругался. — Метаморф, будь он не ладен. за искажением реальности, тварь. — Ты у меня на прицеле. Не дергайся. Поговорим? — Чего надо? Молох плотнее прижался спиной к гранитному обломку какого-то постамента, принесенного сюда одной из пульсаций. Монгол видел его оружие, правую руку, плечо и часть головы. И ПК Молоха, изготовленный к бою, сталкера не впечатлил. «Не дури. Все равно не успеешь», — спокойно произнес он. «Чего надо?» — хрипло переспросил Молох. «Кто ты? Назовись!» «Парня, оставь покоя. А сам можешь убираться». «Не наглей! Он наша добыча!» «Предпочитаешь пулю?» — холодно спросил Монгол. «Даю тебе 10 секунд». Молох был взбешён но не настолько чтобы рискнуть головой из-за какого-то мотылька, в конец обессилевшего, медленно и безучастно осевшего на землю под непомерной тяжестью груза. Монгол терпеливо ждал. Ситуация для фанатиков складывалась безвыходная. Обнаружить укрытие снайпера, замаскированное плотными зарослями металлического кустарника, им не под силу. «Ладно», — секунду подумав, хрипло ответил Молох. «Научни, гаденыш, я тебя вычислю». «Забирай свои тюки и проваливай», — холодно ответил монгол. Он по-прежнему держал боевика секты на прицеле, зная, что тот способен на любую пакость, и не ошибся. Подойдя к обессилевшему парнишке, Молох, делая вид, что намеревается забрать груз, внезапно выхватил страйк. Сухо ударил одиночный выстрел. Молох получил пули в плечо. Дико взвыл, крутанувшись на одном месте, упал, зажимая рукой кровоточащую рану, и тут же начал отползать, стремясь укрыться за обломком гранитного постамента. «Огонь!» — хрипло проорал он. Двое рядовых боевиков секты замешкались, пытаясь определить позицию снайпера. Но металлические заросли глухо молчали, надежно блокируя сканирующее излучение имплантов. Молох, приваливший спиной к гранитной глыбе, вновь яростно заорал. «Стреляйте, твари!» По склону холма наугад хлестнули очереди двух штормов. Игольчатые пули с визгом срубали металлические ветви, спарывая землю, крошили камень. Монгол пристально наблюдал за боевиками через оптический прицел. В надежно оборудованном укрытии ему ничего не угрожало. Так если смысл плодить сталтехов? Терпение сталкера лопнуло, когда боец секты, разрядив автоматный магазин, рванул из-под сумка плазменную гранату. Упреждая роковой бросок, дважды ударила СВК. Фанатик безвольно ткнулся лицом в землю, не успев активировать взрыватель. Второй, которому пуля лишь повредила боевой шлем, конвульсивно вскочил. Дезориентированный и ошеломляющим ударом он продолжал давить на сенсор огня. И длинная, бесконтрольная автоматная очередь щедро полоснула по склонам окрестных возвышенностей. Среди зарослей автонов раздался чей-то болезненный вскрик. Тим уже отчался выжить. Лежал, придавленный грузом, изможденный переходом через зону повышенной гравитации, тупо и безучастно глядя в хмурое небо. Он бы не сдался так просто. Но силы закончились. Сталкер, что безжалостно гнал его по подземным переходам, грозя пристрелить, как только Тим спотыкался, куда-то исчез. После внезапной перестрелки Тим с надеждой подумал «военные». Он уже давно потерял ориентацию в пространстве и времени, Но стоило чуть приподнять голову, осмотреться, как чувство обреченности вернулось прежней остротой. Он находился в границах отчужденного пространства. Об этом немо свидетельствовали гигантские металлизированные деревья, что вздымались из руин, смыкаясь над головой жутким шатром ртутно поблескивающих крон. Руки и ноги казались ватными. В ушах шумело. Слабые попытки выбраться из-под тюка с непонятным грузом вызывали резкие приступы головокружения. Но хуже физического недомогания был страх. Ему казалось, что по телу уже семенят тонкие металлизированные лапки. Участки кожи внезапно охватывал нестерпимый зуд, такой сильный, что хотелось впиться ногтями и рвать пораженные участки плоти, невзирая на боль. Тим не понимал, что это всего лишь капли ледяного пота скатываются под одеждой, щекотливо пробегая по коже. Сталкеры, что уже четверть часа пробирались сквозь заросли автоном, следуя за потрепанным караваном, не были постоянными обитателями отчужденных пространств. Подобных групп в последнее время появилось множество. После опустошений, вызванных попыткой техносов взять под контроль отчужденное пространство, спрос на техноартефакты резко вырос. Корпорациям внешнего мира, жестко конкурирующие между собой в новом витке гонки технологий, Постоянно требовались все новые и новые образцы видоизмененных скоргами устройств. Казалось бы, какой прок способный извлечь многочисленные исследовательские центры из нефункциональных фрагментов изделий техноса? Любой техноартефакт, покидая границы аномальных пространств, превращался в муляж. Колонии наномашин, лишившись источника энергии, застывали в стасисе. Ответ был прост. Во-первых, некоторые достаточно редкие виды металлических растений Состояли из уникальных сплавов. Получить их аналоги пока не удавалось даже в лабораторных условиях. Однако новые материалы уже нашли практическое применение в промышленности и пользовались ажиотажным спросом. Во-вторых, скорость эволюционного развития техноса в разы опережала темпы естественного научно-технического прогресса. Скорги оптимизировали и совершенствовали хорошо известное устройство зачастую превращая исходное изделие в нечто, выходящее далеко за рамки присущей человеку технической мысли. Изучение модернизированных техносом устройств позволяло понять, как это сделано, а затем применить полученные знания на практике, совершая немыслимые ранее технологические прорывы. Ведущие мировые корпорации первыми осознали поистине безграничные перспективы, открывающиеся при планомерном изучении изделий техноса, Ведь каждая пульсация вела к мутации скоргов, приносила что-то новое, неведомое. Теневой рынок техноартефактов стремительно расширялся, но традиционные каналы поставки уже не могли удовлетворить возрастающий спрос. Внешний мир наконец понял, что обладание технологиями скоргов – это залог стремительного развития, процветания, конкурентноспособности. Корпорации выкладывали огромные деньги, чтобы вовлечь в опасный бизнес перекупщиков, проводников – и охотников за артефактами. Неимплантированные сталкеры проникали в отчужденное пространство по нелегальным каналам. Они полагались только на ультрасовременную экипировку и удачу. Действовали группами по 10-15 человек, пересекая границы барьеров сразу после очередной пульсации, зачастую плохо представляя, на какой отчаянный риск идут. Над ними властвовали страх и алчность. Они не понимали природы отчужденных пространств, Не знали особенностей поведения механоидов и скоргов, совершая короткие рейды вглубь аномальных территорий, подобные группы преследовали только одну цель – как можно быстрее набить рюкзаки товаром и убраться прочь. Настоящие сталкеры являлись для них такими же адскими порождениями враждебного пространства, как и исчадие Техноса. Убить и ограбить коренного обитателя Пятизонья считалось нормой. Обнаружили снайпера? Командир группы «Дикие старатели» резко присел, как только над головой засвистели пули. Остальные рассыпались по склону. «Есть! Засек!» Пришел по связи короткий торжествующий возглас. Через локальную сеть тут же были переданы координаты. «Значит так. Сначала валим снайпера, потом добиваем тех внизу», – распорядился старший. «Сегодня нам повезло. Захватим товар и назад». Следующий миг. Шквал огня обрушился на позицию «Монгола». «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, на каждый встречный твой учитель». Так наставлял молодых сталкеров приор Глеб. «Будь спокойно, рассудителен, оценивай свои силы, не иди на поводу у чувств. Вокруг тебя действуют силы, которым неведомо сострадание. Изучай их повадки, избегай бессмысленных столкновений. Сначала думай, а уж затем действуй». Философия Ордена работала лишь частично. Она помогала воспринимать аномальное пространство как явление, но с ее помощью не удавалось оценить поступки людей, да и культивировать собственную отрешенность, умение встать над событиями, удавалось далеко не всегда. Гонта, прикрой! Монгол, прижатый к земле шквалом огня, не мог поднять голову. Пули крошили камень, высекали снопы искор из покореженных, ржавых, сросшихся с автонами металлоконструкций. Молох, воспользовавшись внезапным обострением ситуации, бросил обессиленного пленника, отползая в сторону невысоких руин. Из его простреленного плеча, пятная землю, сочилась кровь. Ситуация не оставила Молоху иного выбора, кроме бегства. Но группе диких старателей повезло еще меньше. Во-первых, база пламенного креста располагалась неподалеку. Во-вторых, поживиться среди имущества разгромленного каравана было нечем. Вряд ли охотникам за артефактами нужны продукты питания и предметы первой необходимости. Мысль промелькнула и исчезла. «Гонта!» Монгол ползком сменил позицию, осмотрелся. Сбежал. Даже маркер мюфона не сканируется. Ладно, сам разберусь. Молох уже исчез в руинах. Парнишка, из-за которого все и началось, скорчился среди брошенных тюков и трупов. Он был жив. Лишь мелко, конвульсивно вздрагивал, инстинктивно вжимаясь в землю. Охотники за артефактами, потеряв цель, прекратили огонь. Фигуры в тяжелой герметичной экипировке покинули укрытие и теперь осторожно приближались к месту последней стоянки каравана. Надо было уходить. Но жаль парня, попавшего сюда не по своей воле. Осмотревшись, монгол наметил следующую позицию. Ужом прополз выше по склону, переключил частоту связи мюфона и резко окликнул пробирающихся по каменным осыпям диких старателей. «А ну назад! предупреждая один раз!» Те на миг застыли, как вкопанные, затем метнулись в стороны, рассыпались по укрытиям, огрызаясь короткими беспорядочными очередями из импульсных штормов. Говорил мне антрацит. «Развивай способности метаморфа!» — зло подумал монгол, когда фонтанчики пыли и щебня споролят склон в полуметре от него. Предупреждение не подействовало — А вот сканеры противника оказались на высоте, засекли его позицию. Теперь отступать поздно. Да и некуда. Мысленное усилие форсировало работу расширителя сознания. Метаболический имплант мгновенно подкорректировал скорость биохимических реакций. Одна беда. Сердце зверя успело зарядиться едва ли на треть. И долго в форс-режиме после трудного перехода через барьер не выдержать. «Справлюсь». Мозг работал как мощный компьютер. Импланты четко фиксировали позиции всех противников. Мышцы мелко дрожали от переизбытка энергии. Работать в форс-режиме, действуя стремительно, но осмысленно, учил монгола Аскет. Эта трудная наука впоследствии не раз спасала молодому сталкеру жизнь. Вот и сейчас он полностью контролировал ситуацию. Короткие очереди Калашникова били оглушительно, отрывисто и зло, на фоне сиплого, сливающегося в вой звука, издаваемого штормами. «Выстрел! Стремительный рывок! Выстрел!» Монгол полностью погрузился в ритмику боя. Он работал на выживание, не допуская в сознание ни одной лишней мысли, ощущая лишь энергетическую ткань окружающего пространства до да привычную отдачу оружия. Вокруг бесновался шквал огня. Но он двигался быстрее, чем могли вообразить пришлые охотники за артефактами. Для них он стал размазанным контуром, неуловимой, несущей смерть тенью, стремительно перемещающейся на фоне руин. Один из диких старателей рухнул, инстинктивно схватившись за грудь. Второй мешковато осел, с ужасом глядя, как прочнейшая броня покрывается трещинами, крошится под пальцами, когда он инстинктивно попытался зажать рану. Пуля, начиненная фричем, шансов не оставляла. Еще одна очередь, и они не выдержали. Монгол метнулся в темный пролом, зияющий в склоне холма, прижался к напитанной сыростью в шероховатой стене погребенного под давними оползнями здания. Расширитель сознания по-прежнему гнал в рассудок потоки данных. Энергетические матрицы беспорядочно отступающих охотников за артефактами отчетливо пылали перед мысленным взором, накладываясь на панораму окрестностей. Но он не стал тратить силы и боеприпасы на преследование. С остатками отряда разберутся сами отчужденное пространство. Сколько таких групп сгинуло в пятизоне за последние месяцы, не сосчитать. Проследив за беспорядочным, паническим отступлением противника, монгол покинул укрытие, быстро спустился во враг, склонился над пленником, которого Молох заставил нести груз. Живой. Парень, несколько часов назад собиравшийся покорить разрушенный небоскреб, сейчас сидел, дико озираясь по сторонам. Его побелевшие губы беззвучно шевелились. Порванная одежда, испачканная грязью и кровью, болталась лохмотьями. Монгол, чувствуя, что от разговоров толку не будет, насильно заставил его надеть дыхательную маску. Затем помог встать. «Как зовут-то?» «Тим», — раздался глухой ответ. «Идти сможешь?» Тот лишь дрожал всем телом. «Видишь промоену в склоне? Возьми себя в руки и карабкайся вверх. Иначе не выживешь». Тим кивнул, с ужасом озираясь. «Давай! В темпе!» Дождавшись, пока его приказ будет исполнен, Монгол склонился над одним из тюков. Нужно проверить, что же так остервенело пытался защитить Молох. Почему он лично возглавил караван? Вскрыв матерчатую оболочку, сталкер обнаружил под ней четыре пластиковых кофра, плотно притороченных друг к другу. На всех стояли кодовые замки, времени, чтобы возиться с ними попросту не было. Монгол ударами приклада проломил пластик, склонился над контейнером, с удивлением рассматривая его содержимое. Он не сразу понял, что за устройства упакованы внутри. Они выглядели абсолютно незнакомыми, их маркировка ни о чем не говорила сталкеру, и лишь сканирование с использованием расширителя сознания помогло разобраться со странным грузом. Энергоблоки. Не раздумывая, Монгол взял несколько штук, бросовал их по карманам экипировки и и в темпе начал подниматься на холм, понимая, что Молох уже вызвал помощь, и сейчас тут станет по-настоящему жарко. Понаблюдать бы за фанатиками. Что они задумали? Зачем им понадобились энергоблоки, явно изготовленные промышленным способом, приспособленные для эксплуатации в условиях внешнего мира, когда в границах отчужденных пространств намного выгоднее и эффективнее использовать артефактные накопители, постоянно заряжающиеся от аномальных источников энергетической активности. Размышляя над странной находкой, он быстро вскарабкался по склону, остановился подле оплывшей дыры, за которой начинался фундамент полуразрушенного коридора, ведущего в несколько смежных помещений. За ответвлением оврага, в той стороне, куда панически бежали остатки отряда «Диких Старателей», с внезапной силой вновь взъявилась автоматная стрельба. Ухнуло несколько гранатных разрывов, раздались и тут же смолкли истошные, полные ужаса крики. Холм, покрытый густыми зарослями автонов, блокировал работу имплантов. Но и так понятно. Ничего доброго там не произошло. Скорее всего, старатели нарвались на представителей техноса. В любом случае, отсюда нужно уходить. И чем скорее, тем лучше. Мысленно рассудил Монгол постепенно, как его учил аскет, выводя метаболический имплант из форсированного режима.